Вирусный тур. Двадцатый. Все отменилось. Но сначала два раза перенеслось, а потом все-таки отменилось. Европейский тур, к огромному нашему сожалению, не завершился в Азии, а клубный концерт в Москве оказался последним в сезоне. И мы не смогли назвать сезон 19-20 мировым. Мы же осенью 2019-го сыграли в обеих Америках, так что Европа с Азией были бы очень к месту. Мы очень, очень, очень расстроились. Но вот каким-то образом закончилось вирусное лето, наступила масочная осень, а с ней появились надежды на первые выступления. В середине сентября мы собрались в Прибалтику, но из пяти запланированных концертов выстоял только один – в Таллине. На всякий случай после полугодового перерыва мы назначили целых три репетиции, но с первой же стало понятно, что дела обстоят не так плохо, как могли бы. Да, на второй репе я напрочь забыл первый куплет в Блырингме и просто мычал, но в остальном все вспомнилось хорошо. Забегая вперед, ее мы и не стали играть. Правило у меня простое. Если не знаешь, что дальше, закрой глаза, перестань думать, рука сыграет, рот споет. Ну, или нет. После третьей репы мы срочно поехали сдавать ПЦР-тесты на ковид, которые непременно нужно было сделать срочно, и именно в этот день. Днем раньше тест был бы просрочен к моменту пересечения границы, а в день вылета мы могли бы не успеть получить результаты. И тут... Шучу-шучу. Все оказались чисты. Собрались во Внуково, где какая-то мымра из авиакомпании «Россия» отказалась принимать Санину гитару, смотанную пленкой с педалбордом, потому что тут два багажных места. Ведь она видит, что там две ручки. No comment. Потом она опомнилась, предложила вернуть с Даной на чемоданчик и взять его вручную кладь, чтобы у нас освободилось место. Но Саша уже заплатил 600 рублей за профессиональную... Что? Перемотку багажа точно такой же пленкой? И место багажа удивительным образом превратилось из двух в одно. На лицо хищение кровных 600 рублей авиакомпании «Россия», за что ей позор и порицание. Далее в привычном уже внуковском лаунже выжрали немного отвратительного вина, оно там годами не меняется, стабильность, и в масках полетели в Питер. Там быстро прыгнули в бус и поехали в Ивангород. На границе тучи начали сгущаться. Пропускали только пешеходов, и мы тащили свои баулы километра полтора ночью зимой в гору. На паспортном контроле нас встретили крайне удивленные пограничницы, которые после проверки тучи документов из которых, конечно же, самые важные, как выяснилось, это были справки с работы, были не распечатаны. Нас все-таки пропустили, при этом каждому было объявлено, что его по имеющемуся контракту выпускают за рубеж один единственный раз, и второй раз выехать не получится. Справки в итоге нам сварганили в утреннем уже Екате, и мы их показали паспортисткам с экрана. В целом выпустили нас весьма дружелюбно, с шутками и прибаутками, Ну и с удивлением, что кто-то вообще куда-то едет. А вот на эстонской стороне пограничники были гораздо суровее. Забавно, что несмотря на русские имена, написанные латиницей на их форме, говорили они с сильным акцентом, хотя мне показалось, что между собой они переговаривались на чистом русском. У каждого, а нас было семеро, спросили один и тот же документ, распечатку переписки с эстонской полицией. Опять же странно ведь такую переписку вполне можно было нарисовать с кем угодно, даже и с папой римским. Хорошо, что никакой легенды придумывать не пришлось. Мы действительно ехали выступать, и в итоге после допросов всех пропустили. Результатов теста не спрашивали. Утром уже доехали до гостишки, часа полтора поспали и поехали сдавать уже эстонский тест на ковид. В Москве он занимает примерно 5 секунд, и еще пять минут оформляют документы, после чего через несколько часов на почту приходит справка на английском и QR-код, по которому можно проверить его подлинность. В Эстонии тест какой-то другой. Там не чешут в горле пластиковой палочкой, а суют в нос огромную проволоку, да так, что достают до самого мозга. Все плачут, чихают и кашляют. Крайне неприятное ощущение. Еще и заняло это минут 15 на каждого а код доступа к будущему результату надо было записать или сфотографировать с экрана компьютера. Технология будущего. Поэтому поспать больше не удалось. И результаты, кстати, пришли только часов через 40, а не в течение суток. Позавтракали, и усталые и недовольные выехали в Таллин, но по пути притормозили у моря выпить пива на ветру. Полегчало. Потом еще посмотрели какой-то прикольный водопад, и, наконец, доехали уже до Таллина, до которого стало недалеко. Полчаса отдохнули, пообедали в моднейшем итальянском фастфуде Евапиана, где при тебе готовят вкуснейшие макароны с любыми добавками, и тут же пошли гулять. Глупо же спать, когда можно не спать. Я в Таллине был ровно 30 лет назад, и за это время он изменился в лучшую сторону. Центр интересный, средневековый, чем-то похож на Прагу и немного на Хельсинки. На Центральной площади был какой-то парад меньшинств, к сожалению, не сексуальных, а национальных. Больше всего порадовали белорусские бабушки, разливающие водку с солеными огурчиками. Заодно мы попробовали латышского пива, а кто посмелее, и чувашского бальзама. Ужинать пошли в весьма атмосферное место под названием Старая Ганза, где все пропитано средневековьем и стариной. Наливки, аквавит, пиво с корицей и травами в глиняных кружках, свечи, ну и вкуснейшее прикольное блюдо. Спали, понятное дело, как убитые. С оркестром Lords of the Sound, с киевским составом, не тем, что был в Чехии. Мы уже играли в Харькове и в осеннем Прибалтийском туре, поэтому репетировать почти не пришлось, хотя на этот раз сыграли они не так точно, как раньше. У них тоже была тяжелая дорога и концерт до этого. Да и тесты они сдавали целый день. Таллинский концерт, 84-й по счёту, прошёл неплохо, только зрители сидели как мёртвые. У меня почему-то был мандраж, видимо, от долгого перерыва, который прошёл только после бодрящей и согревающей creeping death, а может, выпили слишком мало. Опять заехали в Вапиано на ужин, потом зачем-то на 20 минут в гостиницу, полежать на дорожку, и поехали на границу обратно в Нарву, чтобы оттуда успеть на самолёт из Питера в Москву. Но в три часа ночи, в самой дальней жопе мира, нас встретила эстонская полиция, которая замеряла в этой самой жопе скорость. Что занятно, господин полицейский несколько двусмысленно предложил подумать. но ну после того, как мы подумали, водителю выписали штраф от 160 до 400 евро за езду 102 км в час при лимите в 70. В России меня за скорость не останавливали уже лет 5. Не подумайте, чего о европейской сверхцивилизации, но в 3 часа ночи мерить феном скорость в жопе мира — это в 2020 году, как-то, знаете, немного по-деревенски. Обратную границу прошли очень быстро, правда, с нашей стороны она оказалась закрыта на ключ, переломлен пополам. Но мы постучали и нам открыли. У меня спросили знак зодиака. «За что?» Потом мы еле-еле дотащились до машины. После концерта и ночного переезда тащить полтора километра кейсы с инструментами не очень весело, на которой только-только приехали из Питера парни из Изидизи. Они отправились по нашим стопам, а мы помчались в Пулково. В Впритык успели на самолет, но регистрации и раздевашка прошли так быстро, что никаких проблем не возникло. Аэрофлот вдруг наградил меня призовым местом у аварийного выхода. Вообще и на границе, и в аэропорту все были удивительно вежливы и дружелюбны. Или просто это я с возрастом учусь видеть в официальных функциях обычных людей. Все порадовались невероятному в это сложное время выезду за границу. Через неделю мы собрались в Екатеринбург, перед которым еще два раза на всякий случай порепетировали. И в Екате никакого мандража у меня уже не было. Вскопали новую песню Atlas Rise, которая оказалась намного сложнее, чем все изначально рассчитывали. Там куча неочевидных, похожих, но разных фигур. С уральским оркестром отрепетировать ее так и не успели, поэтому и играть в итоге не стали. Я полетел дневным рейсом, чтобы в Якате спокойно поспать, и мне, наверное, первый раз в жизни, а я летал раз 400-500, достался мерзкий жирный сосед, который нагло потребовал перевести телефон в авиарежим, на что был, естественно, послан. Он разнервничался и посоветовал мне летать на личном самолете. Хотя, конечно, если ты чем-то недоволен... Или обоссываешься от страха. Решать проблему нужно тебе, а не сваливать ее на соседа. Лететь в Якат чуть больше двух часов, и в гостишку я поспел как раз к ужину, где уже тусовался наш световик Женя, который прилетел из Питера и умудрился доехать из аэропорта на трамвае, хотя его ждал водитель. Как говорится, мискомьюникейшн, бич. Остальные ребята прилетели рано утром и легли спать в задумленной атмосфере Свердловска. А я благополучно проспал завтрак, вместо него взял в ближайшей забегаловке очень неплохой кофе и пошел гулять на суровый уральский пляж Верхний Сецкого пруда, где удивительным образом сочетается осенняя природа, промышленный пейзаж, новостройки и старые перекошенные деревенские дома. На площадку выехали поздно, чтобы дать выспаться тем, кто прилетал ночью, и оркестр к нашему приезду был уже почекан. Настраивались долго, зато сделали классный звук в ушах сведенный даже с обработками, так что играть было весело и приятно. На репе у меня вдруг дико зафанил Капсим, точнее он начал добавлять в тракт какого-то адского высокочастотного гейна. Покопавшись, мы выяснили, что дело в гирлянде блока питания. Ей нашлась замена, и все наладилось. Потом обнаружилось, что у оркестра две песни в другой старой тональности. Причем самое прикольное, что на Whiskey in the Jar у струнных они были в ре, а у духовиков в миби Красота! Мы тут же заказали еще две гитары, перестроенные, но почекать их не успели, что в итоге вышло, естественно, боком. В конце мама «Мамасет» запасной фендер внезапно сломался, и Уиски пришлось выкинуть прямо на ходу, потому что без солика она не песня, а русский рок. У половины моих детей в этот день был день рождения, и я в эту честь хорошо спел и сыграл, хотя и забыл уйти на бис. Но публике все понравилось, и даже в эти суровые ковидные времена народ высыпал плясать под Сикан-дестрой. Приятно, что пришли несколько моих читателей, а кому-то даже удалось подписать книгу у служебного входа. После концерта мы спешно допили вино, традиционно прекрасно отужинали в трех толстяках. Потом я во сне понял, что забыл в гримерке зарядку от телефона. Это, кстати, самая забываемая вещь в гримерках. Надо сделать послеконцертный чек-лист сбора вещей, что ли. Поэтому до утра дико мучился. Поспать особенно не удалось. Рейс был в 7.55 по местному, что равносильно подъему в 4 по Москве. Наш рейс из-за тумана задержали, но к счастью узнали мы об этом еще в гостинице. Поэтому удалось еще два часа подремать, хотя уснуть уже не получилось. В аэропорту выяснилось, что рейс задержали еще на час, но мы не расстроились и спокойно позавтракали в бизнес-зале. Хотя Саше пришлось менять билет на поезд в Белгород, потому что он бы на него опоздал. И мне вдруг выдали бонусное место у аварийного выхода, которое вообще-то стоит 800 рублей, а из Москвы 1500. Да еще и без соседа. Повезло. После Яката был Крокус, 86 который два раза переносили, но на третий раз все же умудрились провести. Это был уже третий наш концерт на этой площадке и, наверное, по выступлению самый лучший. Хотя мне каждый раз так кажется, и каждый раз есть, что улучшить. Забавно, что полутораметровое расстояние между зрителями надо было обеспечить объявлением, ну и маски надо было иметь на каждого присутствующего. Что, конечно, не означало, что все их внезапно надели, и весь концерт нюхали тряпку с клеем. Сразу перед концертом нам пришлось провести полноценную репетицию с оркестром, что, конечно, сказалось на самочувствии. У меня так вообще голос дико устал, и под конец концерта я уже не тащил. Потом в сто раз отработанный Master of Puppets я почему-то не смог нормально сыграть акустическую часть. Просто рука отказалась зажимать нужные лады. Но овации были искренние, и зрители поддерживали хорошо, да и отзывы, кстати, были очень хорошие. Обычно в зале находятся несколько недовольных говнюков, но вот на этот раз таких не оказалось. Кто-то даже дождался нас у служебного входа, чтобы сфотографироваться. Но таким фанатам мы не отказываем. Из трудностей надо отметить крайне умеренное употребление алкоголя. Я выпил бокал винища задолго до концерта, потому что был за рулем, и не я один. Хотя вина было аж 7 бутылок. Ну те, кто были пешком, оторвались по полной. Зато на акустике нас поддержал наш бывший гитарист Димон, которого я представил как гости из Италии по имени Диметрио Гнатти, что было весело и прозвучало мощно. И из музыкантского позитива. В гримерку было заказано четыре ведра куриных крылышек, которые мы сожрали почти полностью. В целом прошло как-то нелегко, но и то хорошо. Мало кто в это время вообще смог где-то выступить. Потом был традиционный тайный концерт номер 87 для фан-клуба в дружественном гриль-баре «Жаровня» где мы первый раз наконец-то осмелились сыграть Atlas Rise, которую пытались выучить уже полгода или даже больше. Вот, смогли. Было немного громковато, зато весело и жарко. Пришла куча моих читателей, за что им огромное спасибо. В такое трудное время каждый концерт на вес золота, и каждый концерт всегда может оказаться последним в году, вне зависимости от планов. К сожалению, так и вышло. Питерский концерт в БКЗ отменился за неделю до своей даты, которая уже и так два раза переносилась, да и оркестр уже начал репетировать. Говорят, что это произошло после того, как Баста собрала Ледовый, нарушив все запреты. Только задумайтесь, этому человеку разрешают работать с детьми в шоу «Голос». Да, посмотрев назад, год следует признать удачным. Евротур с 11 концертами в феврале, безусловно, удался а те Виа, которые планировали концерты на март, уже не успели и не выступили ни разу. Этот год лишний раз доказал, что музыкантам на постоянке быть тяжело. Ну а вы думали, что попали в сказку? Хорошо, если у кого-то были ученики и студийная работа. Хотя в этом году и учеников, и студийной работы явно не хватило на всех. Я хотел закончить эту книгу сотым концертом проекта, который должен был быть большим, красивым и многолюдным. Но судьба распорядилась иначе. Мы записали несколько собственных песен и ждем нового 2021 года, чтобы еще раз доказать миру, что русские музыканты умеют выдавать рок-н-ролл и делают это, по крайней мере, не хуже всех остальных.